Глава 39. Октябрь 2017. Шей. «Вопрос в том», — говорил голос в моем ухе, — «откуда берутся убийцы? Ими рождаются или становятся? Можно ли их остановить, или это просто человеческая аномалия, случайное сочетание генов? Может, готовое убийство скрывается в глубине психики и только ждет своего часа? Или будущего убийцу можно спасти, изменив ход его жизни? Что, если подобное случалось миллион раз, и поскольку потенциальный убийца никого не убил, мы так и не узнаем, способен ли он был на это?» Я вынула наушники. На этот раз, обедая в комнате отдыха, я слушала не аудиокнигу, а подкаст. Передо мной на столе лежал недоеденный сэндвич. В дверь озабоченно заглянула Карен. «Обеденный перерыв закончился, Шей?» Хорошо. Я отодвинула стул. С утра я была как в тумане, все забывала, не слушала. Пора собраться, вынырнуть из тьмы в реальную жизнь. Мне нужна эта работа. Надо оплачивать счета. Нельзя все время думать об убийствах. Я выбросила остатки еды в мусорную корзину и вернулась в приемную на свое место за плексигласовой перегородкой. В приемной ждали шесть пациентов. Читали, тихо беседовали. Один даже дремал. Было тихо и душно эстер говорила я всю жизнь провожу в зале ожидания тут она пожалуй права все спокойно сказала карен утром врач просматривал медицинские карты пациентов можешь поставить их на место пока я обедаю она кивнула в сторону тележки повернулась взяла ланчбокс и вышла по дороге задев тележку так что папки разлетелись по полу я слезла со стула присела на корточки и стала их собирать и вдруг поняла что держу в руках Медицинскую карту Бэт. Карен ушла, и никто не мог меня видеть. Я сидела на полу позади стола, скрытая им от взглядов пациентов и от камер видеонаблюдения. В моем распоряжении было не больше десяти секунд. Это было как поцелуй с Майклом. Я действовала без размышлений. Открыла карту, пробежала глазами первую страницу. Прочла диагноз примечания врача. Результаты анализов. «О, Бет!» «Бет ничего не делает без причины», — говорил Рэнсом. «Спросите себя, почему Бет решила рассказать все именно теперь, по прошествии стольких лет?» Я закрыла карту, вернула ее в общую стопку, но то, что я в ней увидела, никак не отпускала. «Я плохо себя чувствую», — сказала я Карен, когда та вернулась с обеденного перерыва. Она внимательно посмотрела на меня. Выглядишь ты неважно. Кажется, меня знобит. Я собрала свои вещи и надела свитер. все таки перезаразить пациентов, приемный врача — последнее, чего от нас ждут. Пойду домой и лягу в постель. Карен пожала плечами и повернулась к посетителю, который подошел к окошку. Выйдя из клиники, я остановилась на тротуаре. Прочитанное в медицинской карте по-прежнему не шло из головы, но теперь казалось не настолько важным. Это не единственная причина, почему Бет согласилась со мной поговорить. Должно быть что-то еще. Я достала телефон, открыла электронную почту и стала листать письма в поисках сообщения от Майкла о реестре собственности на Линвуд-стрит. Было чувство, что я что-то пропустила, какой-то важный фрагмент головоломки. Возможно, он погребен где-то в прошлом, в реестре собственности. Наткнувшись на очередную рассылку от Гугла о преступлениях в Клэр-Лейке, я остановилась. Я получала ее несколько лет, но преступлений в городе совершалось мало, и уведомления приходили редко, а об этом письме я забыла почти сразу, и оно так и осталось непрочитанным. Теперь что-то словно подтолкнуло меня открыть его. Это была статья из Клэр Лейк Уикли Пресс, одной из немногих, с позволения сказать, газет, оставшихся после поглощения местных СМИ федеральными за два прошедших десятилетия. В основном там писали о предстоящих уличных фестивалях и фермерских рынках, да и иногда о редких ограблениях и кражах велосипедов. Все серьезные происшествия, случавшиеся в Клэр Лейке, домашнее насилие, передозировку наркотиками, газета игнорировала. Эту заметку Клэр Лейк Уикли Пресс напечатала только потому, что таинственная история в ней выглядела безобидно и не могла отпугнуть туристов. Независимый репортер был лаконичен. За мизерный гонорар... Писать длинно не имело смысла. Неизвестные останки отправят на анализ ДНК. По сообщению отдела полиции Клэрлейка, в прошлом месяце двое детей, игравших в лесу у восточного берега озера, нашли человеческие останки, пролежавшие в земле, вероятно, несколько десятилетий. Останки были найдены в начале сентября на необитаемой стороне озера. Они почти полностью разложились, и извлечь удалось лишь несколько фрагментов. «Мы пока не знаем, кто это», сказал Мартин Ферланг в официальном заявлении полицейского департамента. «Рядом с местом, где найдено тело, нет жилья. Либо это заблудившийся турист, либо тело было туда подброшено». На вопрос, может ли это быть жертва преступления, Ферланг ответил, «Мы пока не знаем, а учитывая состояние останков, возможно, не узнаем никогда». Это вопрос коронеру. Окружной коронер Тамара Ли Сообщила, что останки принадлежат белой женщине, умершей от 25 до 45 лет назад. В момент смерти ей было от 20 до 30 лет. Офис Коронера не сообщил дополнительных подробностей, но подтвердил, что останки будут отправлены на анализ ДНК для уточнения личности неизвестной. Вопрос о причине смерти офис Коронера оставил без ответа. Не исключено, что в силу давности установить причину смерти так и не удастся. В настоящее время полиция пересматривает все заявления о пропаже людей и просит всех, кто располагает соответствующей информацией, позвонить в отделение полиции Клэр -Лейка. Вот же она, прямо в папке, входящей моей электронной почты. Причина, по которой Бэт Грир согласилась поговорить со мной. Она хотела, чтобы вся история вышла наружу. Лили нашлась. Я знала это так же твердо, как собственное имя. Это Лили... Там, в лесу, на берегу озера. Эксперты проведут анализ ДНК, а потом... Что? В 1977 году ДНК не определяли, но после ареста у Бетт могли взять образцы крови и слюны. Или найдется зацепка через каких-то других родственников. Возможно, найденное тело свяжут с именем Бетт не завтра, не на следующей неделе и не в следующем месяце. Но рано или поздно эту связь найдут обязательно. И Бетт это знала. Я отправила статью Майклу, сопроводив комментарием. Мне нужно знать об этом все. Потом, ускоряя шаг, пошла к автобусной остановке. Безумная история начала обретать смысл, хотя некоторые фрагменты головоломки отсутствовали. И мне ничего не оставалось, кроме как найти их. Я зашла настолько далеко, что просто обязана пройти остаток пути. Ожидая автобуса, я сделала последнюю из необходимых вещей. Позвонила Эстер. Она ответила после второго гудка. «Шей? Все в порядке? Извини, что беспокою. Я знаю, ты на работе. Все нормально. Что случилось?» Эстер знала, что-то случилось. Она всегда знала. «Просто хотела сказать тебе. Я встретилась с одной женщиной. Сорок лет назад ее обвинили в убийстве. Никто не мог с уверенностью сказать, виновна ли она, и она согласилась дать мне интервью. Я беседую с ней уже несколько недель». Одна? В голосе Эстер послышалась тревога. Да, я решила, что опасаться нечего. Она много мне рассказывает. Кое-что из этого ложь, но большая часть, как мне кажется, правда. Не думаю, что те убийства совершила она, но то, что произошло на самом деле, может быть еще страшнее. В ее доме обитают призраки, они меня пугают, и я впервые встретилась с Майклом, частным детективом, который на меня работает, и мы поцеловались. А еще я нечаянно завела кота. Его зовут Уинстон Морчель. Понятно, произнесла Эстер. Так что у меня много чего происходит, о чем я тебе не рассказывала. Ты говорила, я где-то далеко, и это правда, я знаю, но я больше не хочу быть далеко. Я хочу рассказывать тебе все. Если у тебя будет ребенок, я хочу участвовать в его воспитании, если ты мне разрешишь. Ты мой лучший друг. Если ты снова позвонишь мне и попросишь таскать мешки с одеждой, я приду столько раз, сколько ты попросишь. О! Эстер умолкла, и я поняла, что она плачет. «О, Шей, конечно, я разрешу. Ты тоже мой самый лучший друг. Но я так за тебя волнуюсь. То, чем ты занимаешься, может быть опасным. Это нужно прекратить. Бросай!» «Не могу». Люди проходили мимо, не обращая на меня внимания. Подъехал автобус. «Я должна довести дело до конца». «Не стоит». Мне это не нравится. В этот раз я могу спасти тебя шею. Позволь мне это сделать. Я покачала головой, хотя сестра, конечно, не могла этого видеть. Я смогу это закончить. Обязана. А потом все изменится, Эстер. Обещаю. Я отключилась, чтобы не передумать, чтобы не позволить ей примчаться ко мне и все исправить. Телефон тут же зазвонил. Майкл. Нужно ответить. Ты получил мое сообщение. «Это то, о чем я думаю?» — голос у него был взволнованным. «Если ты имеешь в виду Лили, то да. Это она». Автобус остановился, и я вошла, не отнимая телефона от уха. «Я свяжусь со своими контактами», — сказал Майкл. «Кто-нибудь что-нибудь дознает. Скорее всего, у Коронера есть предположение насчет причины смерти, просто она не стала делиться с прессой. Я хочу знать...» Брали ли у Бет образцы крови или слюны в 1977 году? Если нет, могу добыть тебе образец. Я подумала о стакане, из которого Бет пила грейпфрутовый сок с содовой. Может, он все еще стоит на столе. «Погоди минутку», — сказал Майкл. «Ты где?» «Еду в дом Гриров». «Собираешься с ней поговорить?» «Нет, ее нет дома». Это было в медицинской карте, которую я прочла. «Она в Портленде». На медицинском обследовании вернется только завтра. Значит, ты собираешься проникнуть в дом? Это не самая лучшая идея, Шей. Это единственный способ получить ответы. Я оценю, если ты не позвонишь в полицию. Красть ничего не буду, обещаю. Господи, Шей. У нее аневризма, сказала я. За такое выгоняют с работы, но мне было плевать. Опасная и неоперабельная. Если сосуд лопнет, она умрет. Бет может умереть завтра, а может прожить еще десять лет. Никто не знает. Боже, значит, это одна из причин, почему она решила все рассказать. Но не причина, по которой она выбрала меня. Я смотрела в окно автобуса на улице Клэрлейка. Я до сих пор не понимаю, почему именно я. Со мной все будет в порядке, Майкл. Позвоню, когда выйду оттуда. Я не дала ему шанса ответить. Сбросила звонок, выключила телефон и стала смотреть на удаляющийся город. Автобус поднимался, Карлин Хайтс.